Потребность безопасности. После удовлетворения физиологических потребностей их место в мотивационной жизни индивидуума занимают потребности другого уровня, которые в самом общем виде можно объединить в категорию безопасности. Потребность в безопасности, в стабильности, в зависимости, в защите, в свободе от страха, тревоги и хаоса. Потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях, другие потребности. Почти все, что говорилось выше о физиологических позывах можно отнести к этим потребностям или желаниям. Подобно физиологическим потребностям, эти желания также могут доминировать в организме. Они могут узурпировать право на организацию поведения, подчинив своей воле все возможности организма и нацелив их на достижение безопасности. И в этом случае мы можем с полным правом рассматривать организм как инструмент обеспечения безопасности. Так же как в случае с физиологическим позывом, мы можем сказать, что рецепторы, эффекторы, ум – память и все прочие способы индивидуума в данной ситуации превращаются в орудие обеспечения безопасности. Так же, как в случае с голодным человеком, главная цель не только детерминирует восприятие индивидуума, но и определяет его философию будущего, философию ценностей. Для того человека нет более насущной потребности, чем потребность в безопасности. Иногда даже физиологические потребности, если они удовлетворены, расцениваются им как второстепенные, несущественные. Если состояние набирает экстремальную силу или приобретает хронический характер, то мы говорим, что человек думает только о безопасности. Несмотря на то, что мы предполагаем обсуждать мотивацию взрослого человека, мне представляется, что для лучшего понимания потребностей в безопасности имеет смысл наблюдать за детьми, у которых потребности этого круга проявляются проще и нагляднее. Младенец реагирует на угрозу гораздо более непосредственно, чем взрослый человек. Воспитание и культурное влияние еще не научили его подавлять и сдерживать свои реакции. Взрослый человек, даже ощущая угрозу, может скрывать свои чувства, смягчить их проявления настолько, что они останутся незамеченными для стороннего наблюдателя. Реакция же младенца целостна. Он всем существом реагирует на внезапную угрозу, на шум, яркий свет, грубое прикосновение, потерю матери и прочую резкую сенсорную стимуляцию. Реакция младенца на различного рода соматические нарушения также гораздо более непосредственно, чем у взрослого человека. Очень часто соматическое расстройство воспринимается ребенком как прямая угроза, как угроза персе и вызывает страх. Так, например, рвота, колики в животе, острая боль могут полностью изменить мировоззрение ребенка. Образно говоря, для ребенка, испытывающего боль, весь мир становится мрачным, пугающим, опасным и непредсказуемым. В таком мире может произойти все что угодно. Расстройство желудка, любое другое недомогание, которое взрослый человек счел бы легким, заставляет ребенка испытывать ужас, вызывает ночные кошмары. В таком состоянии ребенок особенно остро ощущает потребность в участии и защите. Наглядным подтверждением наших рассуждений может служить недавно проведенное исследование, в котором изучали психологические последствия хирургических вмешательств у детей. Потребность безопасности у детей проявляется и в их тяге к постоянству, к упорядочению, повседневной жизни. Ребенку явно больше по вкусу, когда окружающий его мир предсказуем, размерен, организован. Всякая несправедливость или проявление непоследовательности, непостоянства со стороны родителей вызывает у ребенка тревогу и беспокойство. В данном случае главную роль играет не столько несправедливость, как таковая, и даже не боль, связанная с ней, сколько то обстоятельства, что несправедливость или непоследовательность заставляет ребенка ощутить непредсказуемость мира. Его опасность убеждает ребенка в том, что этому миру нельзя доверять. Маленькие дети чувствуют себя гораздо лучше в такой обстановке, которая, если уж не абсолютно неизыблема, то хотя бы предполагает некие твердые правила в ситуации, которая в какой-то степени рутинна, в какой-то мере предсказуема, которая содержит в себе некие устои, на которые можно опереться не только в настоящем, но и в будущем. Вопреки расхожему мнению о том, что ребенок стремится к безграничной свободе, вседозволенности, детские психологи, педагоги и психотерапевты постоянно обнаруживают, что некие пределы, некие ограничения внутренне необходимы ребенку. Или, если сформулировать этот вывод более конкретно, ребенок предпочитает жить в упорядоченном и структурированном мире. Его угнетает непредсказуемость. Несомненно, центральную роль в процессах формирования чувства безопасности у ребенка играют родители – и семейная среда, ссоры, скандалы, разлука с кем-либо из родителей, развод, смерть близкого члена семьи, каждое из этих семейных событий таит в себе угроза для ребенка. Родительский гнев, угроза физического наказания, грубое обращение, словесное оскорбление подчас вызывают у ребенка столь же сильный ужас и панику, что мы вправе предположить, что здесь задействован не только страх перед болью. Одни дети реагируют на грубое в обращение паникой, которое можно объяснить страхом утраты родительской любви. Тогда как другие, например, заброшенные, отверженные дети, реагируют совсем иначе. Они льнут карающим их родителям и судят по всему не столько в надежде завоевать или вернуть родительскую любовь, сколько потому, что ищут безопасности и защиты. Реакции испуга часто возникают у детей в ответ на столкновение с новыми, незнакомыми, непредсказуемыми стимулами и ситуациями. Например, при потере родителя из поля зрения или при разлуке с ними, при приближении незнакомца, при встрече с новыми, неизвестными или неуправляемыми объектами, в случае болезни родителей или их смерти. Именно такие ситуации заставляют ребенка отчаянно цепляться за родителей, прятаться за их спины. И это еще раз убеждает нас в том, что родитель дает ребенку не только заботу и любовь, но и защиту от опасности. Нашему наблюдению можно придать более обобщенный характер и заявить, Что среднестатистический ребенок, и что не так очевидно, среднестатистический взрослый, представитель нашей культуры, стремится к тому, чтобы жить в безопасном, стабильном, организованном, предсказуемом мире. В мире, где действуют раз и навсегда установленные правила и порядки, где исключены опасные неожиданности, беспорядок и хаос, где у него есть сильные родители, защитники, оберегающие его от опасности. Уже сама констатация того факта, что вышеописанные реакции с легкостью обнаруживаются у детей, свидетельствует о недостаточно безопасном существовании наших детей. Если рассматривать этот феномен в мировом масштабе, можно заявить, что детям не обеспечена надлежащая забота. В безопасном, любящем семейном окружении дети, как правило, не обнаруживают этих реакций. Реакции испуга детей, окруженных надеждой и заботой, возникают только в результате столкновения с такими объектами, И ситуациями, которые представляются опасными и взрослому человеку. Потребность в безопасности здорового и удачливого представителя нашей культуры, как правило, удовлетворена. Люди, живущие в мире стабильном, отлаженно функционирующем в хорошем обществе, могут не бояться хищников, жары, морозов, преступников. Им не угрожает ни хаос, ни притеснение тиранов. В такой обстановке потребность в безопасности не оказывает существенного влияния на мотивацию. Точно так же Как насытившийся человек уже не испытывает голода человек живущий в безопасном обществе не чувствует угрозы для того чтобы наблюдать потребности данного уровня в их активном состоянии нам приходится обращаться к проблемам невротиков и невротизированных индивидуумов представителям социально и экономически обездоленных классов массовые проявления активной работы этих потребностей наблюдается в природе социальных потрясений революционных перемен В нормальном же обществе у здоровых людей потребности в безопасности проявляются только в мягких формах. Например, в виде желания устроиться на работу в компанию, которая представляет своим работникам социальные гарантии, в попытках откладывать деньги на черный день, в самом существовании различных видов страхования, медицинское страхование от потери работы или утраты трудоспособности, пенсионное страхование. Потребность в безопасности и стабильности обнаруживает себя и в консервативном поведении в самом общем виде. Большинство людей склонны отдавать предпочтение знакомым и привычным вещам. Мне представляется, что тяга к безопасности в какой-то мере объясняется также исключительно человеческая потребность в религии, в мировоззрении, стремлении человека объяснить принципы мироздания и определить свое место в универсуме. Можно предположить, что наука и философия как таковые в какой-то степени мотивированы потребностью в безопасности. Позже мы поговорим и о других мотивах, лежащих в основе научных, философских и религиозных исканий. Потребность безопасности редко выступает как активная сила. Она доминирует только в ситуациях критических, экстремальных, побуждая организм мобилизовать все силы для борьбы с угрозой. Критическими или экстремальными ситуациями мы называем войны, болезни, стихийные бедствия, вспышки преступности, социальные кризисы, неврозы, поражение мозга а также ситуации, отличающиеся хронически неблагоприятными, угрожающими условиями. Некоторые взрослые невротики в своем стремлении к безопасности уподобляются маленьким детям, хотя внешне проявление этой потребности у них несколько отличается от детских. Все неизвестное, все неожиданное вызывает у них реакцию спуга, и этот страх обусловлен не физической, а психологической угрозой. Невротик воспринимает мир как опасный, угрожающий, враждебный, Невротик живет в неотступном предущущении катастрофы. В любой неожиданности он видит опасность. Неизбывное стремление к безопасности заставляет его искать себе защитника, сильную личность, на которую он мог бы положиться, которую я могу полностью доверять или даже подчиниться, как мессии, вождю, фюреру. Не представляется, Что есть дрова зерно в том, чтобы определить невротика как человека, сохранившего детские отношения к миру. Взрослый невротик ведет себя так, словно боится, что его отшлепает или отругает мать, что она бросит его или оставит без сладкого. Складывается впечатление, что его детские страхи и реакции остались неизжитыми, что на них никак не повлиял процесс взросления и научения. Любой стимул, пугающий ребенка, пугает и невротика. Всеобъемлющее описание базальной тревоги невротика можно найти у Хорни. Стремление к безопасности особенно отчетливо проявляется у больных компульсивно-абессивными формами неврозов. Компульсивно-абессивный невротик поглощен лихорадочными попытками организовать и упорядочить мир, сделать его неизменным, стабильным, исключить всякую возможность неожиданного развития событий. Он окружает себя такого всевозможных ритуалов, правил и формул в надежде, что они помогут ему справиться с непредвиденной случайностью, помогут предотвратить ситуацию непредсказуемости в будущем. какие невротики очень похожи на описанных гольштейном больных с поражением головного мозга. Те также ищут спокойствия в попытках избежать всего незнакомого. Узкий, ограниченный мир невротиков в котором нет места ничему новому, предельно организован и дисциплинирован. В нем все разложено по полочкам, любая вещь и явление имеют свое раз и навсегда отведенное место. Они стараются обусловить свой мир таким образом, чтобы оградить себя от любых неожиданностей и опасностей. Но если все же, вопреки их страхам, с ними случается нечто непредвиденное, они впадают в страшную панику, словно эта неожиданность угрожает их жизни. То, что в норме проявляется как умеренная склонность к консерватизму, к предпочтению знакомых вещей и ситуаций, В патологических случаях приобретает характер жизненной необходимости. Здоровый вкус к новизне, к умеренной непредсказуемости у среднестатистического невротика утрачен или сведен к минимуму. Потребность в безопасности приобретает особую социальную значимость в ситуациях реальной угрозы неиспровержения власти, когда бал правят беззаконие и анархия. Логично было бы предположить, Что неожиданно возникшая угроза хаоса у большинства людей вызовет регресс мотивации с высших уровней к уровню безопасности. Естественно и предсказуемой реакции общества на такие ситуации бывают призывы навести порядок, причем любой ценой, даже ценой диктатуры и насилия. По-видимому, эта тенденция, присущая отдельно индивидуумам, даже самым здоровым, они тоже реагируют на угрозы реалистической регрессии к уровню безопасности и готовы любой ценой защититься от поступающего хаоса. Но наиболее яркая эта тенденция прослеживается у тех людей, мотивационная жизнь которых исключительно или преимущество детерминировано потребностью в безопасности. Такие люди особенно остро воспринимают угрозы беззакония.